Второе – Средство обращения А. Метаморфоз товаров Мы видели, что процесс обмена товаров заключает в себе противоречащие и исключающие друг друга отношения. Развитие товара не снимает этих противоречий, но создает форму для их движения. Таков и вообще тот метод, при помощи которого разрешаются действительные противоречия. Так, например, в том, что одно тело непрерывно падает на другое и непрерывно же удаляется от последнего, заключается противоречие. Эллипс – есть одна из форм движения, в которой его противоречие одновременно и осуществляется, и разрешается. Поскольку процесс обмена перемещает товары из рук где они являются непотребительными стоимостями, в руки где они являются потребительными стоимостями, постольку этот процесс есть общественный обмен веществ. Продукт одного полезного вида труда становится на место продукта другого полезного вида труда. Товар, достигнув пункта, где он служит в качестве потребительной стоимости, выпадает из сферы товарного обмена и переходит в сферу потребления. Нас интересует здесь лишь первая сфера, поэтому мы будем рассматривать весь процесс лишь со стороны формы, следовательно, лишь смену форм или метаморфоз товаров, которая опосредствует общественный обмен веществ. Совершенно неудовлетворительное понимание этой смены форм обусловливается, если даже не считать неясность в самом понимании стоимости Тем обстоятельством, что каждое изменение формы товара совершается путем обмена двух товаров – простого товара и денежного товара. Когда обращают внимание только на этот вещественный момент – обмен товара на золото – упускают из виду как раз то, что следовало бы видеть прежде всего, а именно то, что происходит с формой товара упускают из виду, что золото, рассматриваемое только как товар, еще не есть деньги, и что другие товары при помощи своих цен сами относят себя к золоту как к своему собственному денежному образу. Товары вступают в процесс обмена не позолоченными, не подсахаренными, в чем дела? Процесс дела порождает раздвоение товара на товар и деньги – внешнюю противоположность, в которой товары выражают имманентную им противоположность между потребительной стоимостью и стоимостью. В этой противоположности товары как потребительная стоимость противостоят деньгам как меновой стоимости. Вместе с тем, та и другая сторона этой противоположности есть товар – то есть единство потребительной стоимости и стоимости. Но это единство различий на каждом из двух полюсов представлено противоположно, а потому оно выражает вместе с тем их взаимоотношения. Товар реально есть потребительная стоимость, Его стоимостное бытие лишь идеально проявляется в цене, выражающей его отношение к золоту, которое противостоит ему как реальный образ его стоимости. Наоборот, вещество золота играет роль лишь материализации стоимости, то есть денег. Поэтому золото реально есть меновая стоимость. Его потребительная стоимость пока лишь идеально обнаруживается в ряде относительных выражений стоимости, при помощи которых оно относится к противостоящим ему товарам как к совокупности своих реальных потребительных форм. Эти противоположные формы товаров представляют собой действительные формы их движения в процессе обмена. Итак. Процесс обмена товара совершается в виде следующей смены форм. Товар, деньги, товар. Т, Д, Т. Со стороны своего вещественного содержания это движение представляет собой Т, Т. Обмен товара на товар. Обмен веществ общественного труда. Обмен веществ, в конечном результате которого угасает и самый процесс. Т, Т. Д. Первый метаморфоз товара или продажа. Переселение товарной стоимости из плоти товара в плоть денег есть, как я это назвал в другом месте, сальто мортале товара. Если оно не удается, то оказывается обманутым в своих надеждах, если не сам товар, то его владелец. Общественное разделение труда делает труд последнего столь же односторонним сколь разносторонней его потребности именно поэтому его продукт служит для него лишь меновой стоимостью всеобщую общественно значимую эквивалентную форму он получает лишь в деньгах но деньги находятся в чужом кармане для того чтобы извлечь их оттуда Товар должен прежде всего представлять собой потребительную стоимость для владельца денег, то есть затраченный на него труд должен быть затрачен в общественно полезной форме или должен быть действительным звеном общественного разделения труда. Но разделение труда есть естественно выросший производственный организм, нити которого соткны и ткутся далее за спиной товаропроизводителей. Товар может быть продуктом нового вида труда, который претендует на удовлетворение вновь возникшей потребности или на свой страх и риск желает еще только вызвать какую-либо потребность. Известная трудовая операция, бывшая еще вчера одной из многих функций одного и того же товаропроизводителя, сегодня, быть может, порывает эту связь, обособляется как нечто самостоятельное, и именно поэтому посылает на рынок свой частичный продукт как самостоятельный товар. Общественные условия могут быть достаточно и недостаточно зрелыми для этого процесса обособления. Сегодня данный продукт удовлетворяет известные общественные потребности. Завтра он, быть может, будет вполне или отчасти вытеснен со своего места другим, подобным ему продуктом. Разделение труда превращает продукт труда в товар и делает поэтому необходимым его превращение в деньги. Оно в то же время превращает в дело случая, удастся ли это переосуществление. Но здесь мы должны рассмотреть явление в его чистом виде следовательно должны предположить его нормальное течение. Впрочем, если этот процесс вообще совершается, то есть если товар оказывается проданным, то всегда имеет место превращение формы, хотя в случаях ненормальных при этом превращении формы субстанция величина стоимости может быть урезана или повышена. Для одного товар владельца золото замещает его товар, для другого – товар замещает его золото. Но на что обменивается товар? На всеобщую форму своей собственной стоимости, а золото – на особенный вид своей потребительной стоимости. Первоначальная товарная форма сбрасывается путем отчуждения товара, следовательно, в тот момент – когда потребительная стоимость товара действительно притягивает к себе золото, лишь мысленно представленное в цене товара. Поэтому реализация цены или только идеальной формы стоимости товара есть, с другой стороны, реализация только идеальной потребительной стоимости денег. Превращение товара в деньги есть в то же время превращение денег в товар. Этот единый процесс является таким образом двусторонним. Один его полюс со стороны товаровладельца – продажа. Противоположный полюс со стороны владельца денег – купля. Продажа есть купля. Т – Д – есть в то же время Д – Т. До сих пор мы знаем только одно экономическое отношение между людьми – отношение товаровладельцев в котором товаровладельцы присваивают чужой продукт труда только путем отчуждения своего собственного. Следовательно, один товаровладелец может противостоять другому в качестве владельца денег лишь потому, что либо продукт его труда от природы обладает денежной формой, то есть является денежным материалом, золотом и так далее, Либо его собственный товар уже переменил кожу, сбросил с себя свою первоначальную потребительную форму. Чтобы функционировать в качестве денег, золото должно, конечно, вступить в каком-нибудь пункте на товарный рынок. Этот пункт находится в местах его добычи, там, где оно как непосредственный продукт труда обменивается на другой продукт труда той же стоимости. Но начиная с этого момента, Оно непрерывно выражает в себе реализованные цены товаров. Если оставить в стороне обмен золота на товар в местах добычи золота, то в руках каждого товаровладельца золото есть отделившийся образ его отчужденного товара – продукт продажи или первый метаморфоз товара Т.Д. Идеальными деньгами или мерой стоимости – Золото стало потому, что все товары измеряли в нем свои стоимости, и таким образом сделали его мысленно представляемой противоположностью их потребительной формы, образом их стоимости. Реальными деньгами оно становится потому, что товары в процессе своего всестороннего отчуждения делают его действительно отделившийся от них и превращенной формой их потребительной стоимости, а следовательно, действительным образом их стоимости. Как образ стоимости, товар стирает с себя всякий след своей естественно выросшей потребительной стоимости, всякий след создавшего его особенного полезного труда и превращается в однородную общественную материализацию, лишенного различий человеческого труда. В деньгах нельзя разглядеть, какого сорта товар превратился в них. В своей денежной форме один товар выглядит совершенно так же, как и всякий другой. Деньги могут представлять собой навоз, хотя навоз отнюдь не деньги. Первый метаморфоз товара, его превращение из товарной формы в деньги, всегда является в то же время вторым противоположным метаморфозом какого-либо другого товара обратным превращением последнего из денежной формы в товар. Д. Т. Второй или заключительный метаморфоз товара – купля. Так как деньги есть образ всех других товаров, отделившийся от них, или продукт их всеобщего отчуждения, то они представляют собой абсолютно отчуждаемый товар. Они читают все цены в обратном направлении – и отражаются таким образом во всех товарных телах, как в покорном материале для своего собственного превращения в товар. Вместе с тем цены, эти влюбленные взоры, бросаемые товарами на деньги, указывают последним границу их способности к перевоплощению, а именно их собственное количество. Так как товар, превращаясь в деньги, исчезает как таковой, то на деньгах не остается следов того, как именно они попали в руки владельца и что именно в них превратилось. Деньги не пахнут, каково бы ни было их происхождение. Если с одной стороны деньги представляют проданный товар, то с другой стороны они представляют товары, которые можно купить. Д. Т. То есть купля, есть в то же время продажа или ТД. Следовательно, последний метаморфоз данного товара есть в то же время первый метаморфоз какого-либо другого товара. Так как производитель товара доставляет на рынок лишь односторонний продукт, он продает его обыкновенно значительными массами. Между тем,